Древнее ремесло – кузнец. В древности люди добывали себе пропитание охотой и собиранием съедобных растений, птичьих яиц и насекомых. Позднее научились обрабатывать землю и выращивать злаки, овощи, фрукты, приручили животных, возникло скотоводство. Открытие металлов и способов его обработки сильно изменило жизнь. Считается, что это произошло в VII тысячелетии до нашей эры. С тех самых пор, как люди открыли металлы и научились с ними работать, возникло ремесло кузнеца. Ученые считают, что это одна из самых древних профессий. В Древней Греции бога Гефеста почитали как покровителя огня и кузнечного дела. Его изображали с молотом в могучих руках, рядом с пылающим горном. Согласно мифологии, он был сыном Зевса и богини земли Геры. Он родился некрасивым хилым и хромым. И когда Гера впервые увидела его, она в гневе скинула его на землю. Несчастный ребенок упал в море. Его спасли морские богини и в лазурном гроте научили ковать железо, золото и бронзу. Гефест подрос и решил отомстить жестокой матери. Он выковал прекрасное золотое кресло и послал ей в подарок. Гера села на трон и прилипла никто не мог отодрать ее от коварного подарка послали за гефестом и он освободил мать произошло примирение и гефест остался на олимпе богам он построил роскошные золотые дворцы но боги все равно его побаивались кроме искусства ковача он еще обладал и тайной волшебства Женой этого хромого труженика была сама прекрасная Афродита, богиня любви. В средневековой Англии покровителем кузнецов стал архиепископ Контерберийский Дунстан. Легенда рассказывает, что как-то раз он повстречался с дьяволом и решил его усмирить. Дунстан зажал ему нос кузнечными клещами, а потом захватил его ногу и подковал. Вонзив громадный гвоздь в копыта, дьявол взвыл от боли и запросил пощады. Тогда Донстан взял с него обещание, что тот не переступит порог дома, над которым висит подкова. Оттуда и пошел обычай прибивать подкову над дверью. Эмблемой кузнецов Англии до сих пор остается подкова, внутри которой изображен Донстан. В Абхазии был особый культ кузницы и железа. В старые годы во многих абхазских семьях кто-нибудь из мальчиков от рождения прикреплялся к кузне. Родители приносили новорожденного в кузницу, клали его на уголья сложенные в углу, затем забирали обратно домой. Если мальчик проходил этот обряд, он непременно должен был стать кузнецом, и когда подрастал, шел к мастеру в ученики. Кузница у абхазов считалась священным местом. В кузне приносили присяги, давали клятвы, там же накладывали проклятие. Был даже особый праздник, он начинался 1 января и длился три дня. В кузнице устраивали моления, приносили в жертву богу кузнецов белого козла, петухов и кур. Абхазы вообще почитали железо. Многие другие народы клялись именем матери или здоровьем. У абхазов священной считалась клятва цепью, которая висела над очагом. Невесту для очищения проводили под железом, то есть под двумя скрещенными кинжалами. Железо охраняло и от воров. К скотине, к виноградной лозе привязывали железяки чтобы отпугнуть воров такими талисманами. У большинства народов мира профессия кузнеца очень почитается, с нею связано множество легенд. Но несмотря на большое уважение, которым пользуется кузнец, с этой профессией связано и поверье, что кузнец часто оказывается колдуном, а потому следует его остерегаться. В мире есть народ, у которого ремесло кузнеца было главным занятием мужчин. Это цыгане, которые до наших дней сохранили кочевой образ жизни. Именно среди цыган еще в древние времена была очень распространена профессия кузнеца. Они освоили это нужное таинственное искусство и бродили из деревни в деревню, из страны в страну, держа при себе походную кузню. В Европе ходила легенда, что цыгане выковали гвозди, которыми был прибит к кресту Христос. Но цыгане дополнили легенду. По их версии, римляне заказали им четыре больших гвоздя. И уже сковав три, они узнали, что гвозди предназначены для распятия, и тогда отказались ковать четвертый гвоздь. За это Бог простил их и разрешил свободно бродить по всей земле, да еще и воровать в придачу. «Так если твой дедушка больше не кузнец, кто же он по профессии?» «У абхазского крестьянина много профессий. Я же тебе говорил, и в саду работает, и в поле. Каждый — и ветеринар, и шорник, и винодел, и сыровар — это тебе не ковбой, который только и умеет, что скот перегонять». Дауд смотрел на Кирилла с гордостью. «Какие ковбои? Мама говорила, что ковбоев давно уже нет», — сказал Кирилл. «Они только в кино и остались». «А кто же теперь выращивает скот, пасет его? Разве в Америке мясо перестали есть?» — удивился Даут. «Ну, я не знаю точно, но мама как-то сказала, что ковбои остались только в кино, ну и выступают как артисты на Родео. Есть такие представления вроде вашей джигитовки, украшения необъезженных лошадей и свирепых быков, а профессия ковбоя кончилась». «Не может быть. Как это может кончиться профессия?» — не поверил Даут.